Исполнение мечты старика. За те три недели, пока он ждал появления магистра филипберта Голлана, с его группой поддержки в виде десятка наемников и двух студентов Академии, Юрий успел еще один раз сходить в мрачные земли на неделю и три раза в темный лес. Достаточно неплохо пополнив свои припасы и набор трофеев на продажу. Достаточно большая часть из которых ушла тому самому гоблину-ювелиру. К тому же снова началась ярмарка, и в Тарвале опять было просто не протолкнуться от приказчиков различных торговцев, которые сильно спешили перехватить самые лучшие товары. Вполне закономерно опасаясь того, что им просто ничего не достанется, так как такие покупатели, как представители Академии магии Гильдии Магов Империи Суран, просто никому из них не оставляли даже единого шанса. Слишком разные у них были весовые категории. Поэтому Юрий и не спешил, сам прекрасно понимая, что в данной ситуации нет никакого смысла торопиться с продажами. Однако перед самой ярмаркой появился в городе один гном, тот самый Пройдоха, который в прошлый раз у Юрия покупал партию Титана. И услыхав о том, что Юрий вроде бы вернулся второй Таруаль и даже уже сходил в мрачные земли, он буквально не находил себе места. и теперь бегал по всему городу в поисках парня, хотя в то время парень ходил в темный лес и не пытался прятаться Да и к чему это было бы нужно? Ведь, по сути, всего лишь пару дней назад с ним встретился один из старых стражников графа Фольк, который лично заверил парня в том, что местный дворянин к нему никаких претензий не имеет. А тот умник, который пытался на него охоту объявлять, уже не дворянин вообще. Тем более, что теперь его семья должна графу огромные деньги, которые тот потерял, когда исчез целый отряд разумных вместе с одаренным, которого, кстати, сам граф намеревался впоследствии отправить в ту самую имперскую академию магии на обучение. Вот же фокус получается. Этот разумный вроде бы носил перстень обученного мага, но, как оказалось, это был простой перстень, а не артефакт. Подделка. Это было нужно для того, чтобы создать видимость потенциальной силы, с которой могут столкнуться те, кто может противостоять интересам высокородного дворянина, являющегося здесь хозяином. И не более того. Теперь-то Юрию становилось понятно то, почему тот парень так легко повелся на уговоры того идиота, устроив охоту на Юрия. Этот человек просто не знал истинной стоимости жизни одаренного. А Юрию все это практически сразу показалось странным. Почему этот индивидуум ведет себя так подозрительно? А у него просто не было никакого магического договора с графом, только предварительная договоренность, и не более того. Но хотя бы этот высокородный от меня отвязался. Тихо выдохнул парень, когда получил такое уведомление от местного дворянина. Скорее всего, ему быстро объяснили то, чем чреваты проблемы, связанные с таким противостоянием. особенно если в дело вмешается Академия Магии Империи. Это уже само по себе должно было данного индивидуума насторожить, что и произошло в результате. Как и предполагал Юрий, старый магистр-артефактор дал ему еще пару дней, пока сам успеет скупить у тех поисковиков-охотников все ценное, что только можно было найти за последнее время. А потом и собирался отправиться в путь. Сам же Юрий к тому времени уже примерно определился с потенциальным маршрутом движения, который был ему интересен. А вот от гнома Юрий просто отмахнулся, заявив о том, что ничего интересующего для представителей Подгорного Королевства у него нет. Пока что нет. Все только по той причине, что парень понимал главное. Такие ценности, которые у него имеются, для этих разумных сразу же станут своеобразной провокацией. Они начнут торговаться, а Юрию не было никакого интереса заниматься такой глупостью. Если уж они хотят торговаться, то пусть уж сами постараются предоставить что-то ценное. А что они могут предоставить, если этот гном практически сразу заявил, что в этот раз намеревается покупать у него товар только за золото? И этим он сразу дал понять, что кроме желтого металла, который Юрий может получить буквально везде... Тем более от тех же гоблинов, да еще и в приличном количестве, гномы не собираются ему ничего давать. Например, те же самые «Слезы гор» для Юрия были бы вполне подходящим товаром. Однако эти индивидуумы не собирались в этот раз играть по правилам Юрия. И, судя по всему, каким-то образом они узнали о том, что у Юрия кое-что имеется. Потому что гном все никак не отставал от парня. В конце концов Юрий сам пошел в банк, заявил этой новой голове местного отделения о том, то если так пойдет и дальше, и кто попало будет знать о том, что он хранит в банке, то Юрий навсегда откажется от их услуг. Это было очень жесткое напоминание о том, что они должны были хранить его вклады в секрете. Естественно, что гномам из клана Сумеречных Гор подобное утверждение не понравилось. Они споры взялись за дело, и очень скоро выяснилось, что один из гномов-охранников всего лишь за 500 золотых Рассказал этому торговцу о том, что Юрий в этот раз приносил много ценного, и что-то явно металлическое. Да, он не рассказал в подробностях о товарах Юрия, однако сам факт того, что он это сделал, уже заставил не только Юрия, но и представителей руководства банка очень сильно занервничать. Ведь это потенциальное предательство. Этот гном в срочном порядке потерял работу, и даже более того... Представители подгорного королевства очень быстро узнают о том, что этому разумному нельзя ничего доверять, тем более охрану каких-либо секретов. А для чего еще может понадобиться воин, который вроде бы служил в сотне рыжебородых? А это как ни крути гвардия их короля. Судя по всему, в скором времени сам этот продажный идиот скончается, потому что ему банально проломят голову свои же товарищи из этого подразделения. Для них честь и гордость стоят на первом месте. Ну, по крайней мере, сам Юрий так слышал. Зато теперь парень имел полное право самым глубокомысленным видом, когда кто-нибудь начинал заявлять о том, что сотня рыжебородых – это элита, честь и совесть подгорного королевства, рассмеяться в ответ и заявить, что прекрасно знает о том, на что на самом деле они способны, ведь это был позор не только для них, а фактически для всего их народа. Потом предатели, гном его банка, имели весьма серьезный разговор с самим этим гномом-торговцем, и ему, так сказать, запретили пользоваться услугами банка. Тем более, что сам он был всего лишь серебряным клиентом. Ну а что вы хотите? Наличие денег у него так, возможно, было и больше. И вполне хватило бы даже на золотого клиента, но есть определенные сложности. Дело в том, что любой торговец предпочитает свои деньги использовать, а не давать кому-то на них зарабатывать. Вот и тут было точно так же. Так что этот гном был просто в ярости. Но он сунул свой нос в чужие дела, и это было плохо, тем более что Юрий в данной ситуации был клиентом более высокого уровня. Серебряных клиентов у банка хватает. Таких разумных у них десятки тысяч, если не больше. А вот мифриловых... Хорошо, если десяток наберется. Судя по всему, об этом также узнают и родственники этого гнома. и он получит большие сложности даже при возвращении в Подгорное королевство. Ну что же, сам во всем виноват. Прошу прощения, уважаемый. Неожиданно появившийся перед парнем очередной дворянин в сопровождении всего лишь двух разумных, один из которых явно был стражником, а второй, скорее всего, верным старым слугой, по сути, напоминал парню всего лишь какого-то полуразорившегося барона из-за своей цепи титульного дворянина и кирбана плеча Я слышал, что вы являетесь проводником на территории мрачных земель. Прошу простить, что перебиваю. Вполне спокойно тут же сказал Юрий, чтобы не разводить еще политинтересов и разговоров, которые могут дать надежду этому индивидууму на то, что он все-таки получит желаемое. Но вынужден вас сразу огорчить. Я не являюсь проводником. Услуги проводников здесь некоторое время представляла местная гильдия охотников и поисковиков. А я в ней не состою. Как видите, по этому значку я являюсь студентом столичной академии магии в империи Суран. И поэтому в крайнем случае я могу выполнить просьбу моего наставника. Но вы таковым не являетесь. Поэтому я попросил бы вас не подходить ко мне с глупыми и никому не нужными намеками. К сожалению, таких как вы ко мне подходят очень много. Все хотят найти проводников в мрачные земли. Но никто не думает о том, чем чреваты подобные просьбы. «Но мне сказали, что именно выводили как минимум две экспедиции в Мрачные Земли, и вроде бы сейчас собирается еще одна», — тихо скрипнул зубами молодой дворянин, которого, видимо, просто до такой степени приперло, что он банально не знал, что ему делать дальше. «Я не прошу вас отдельно вести мою группу на территорию Мрачных Земель. Я понимаю, что в данном случае у меня может просто не хватить на это средств. К тому же представители той самой гильдии так и не смогли дойти до чего-то серьезного». А про вас такого не скажешь. К сожалению, мне действительно необходимо сходить в мрачные земли и попытаться раздобыть голову какого-нибудь монстра. Ну вот опять. Тяжело вздохнул Юрий, услышав про голову какого-нибудь монстра, которого нужно раздобыть. Прямо как для того самого несчастного влюбленного. Но тут все оказалось немного по-другому. Дело в том, что этот дворянин был наследником довольно значимой семьи в одном из соседних королевств. герцогского семейства. По сути, перед парнем сейчас сидел целый маркиз. Просто он замаскировался под барона, и поэтому смог инкогнито проникнуть сюда, не привлекая особого внимания к своей персоне. Рядом с ним были двое самых верных ему разумных. Ситуация была сложной именно из-за того, что у него был старший брат. И этот самый брат даже по всем признакам и намекам магов-лекарей был немного не в себе По сути, наследник семьи герцога был душевнобальным. Однако, по законам их государства, наследником семьи мог стать либо старший сын, либо тот, кто совершит какой-нибудь подвиг. Например, убьет какого-нибудь весьма опасного монстра собственной рукой. И поэтому молодому дворянину не оставалось ничего другого. Иначе он не только потеряет возможность стать достойным дворянином, но и будет просто наблюдать за тем, как сумасшедший уничтожает их родословную. А ведь от сумасшедших очень часто рожаются точно такие же душевнобольные люди. Да. Никто не спорит, в данной ситуации это воля богов. Неизвестно почему, но боги так распорядились. Возможно, это было наказание их родителю за то, что он совершил в молодости. Кто теперь ответить на это может? Однако молодой парень был согласен пойти на подобное, лишь бы достичь нужного результата. Хуже всего было то, что на предложение Юрия просто поступить так же, как один из дворян, банально купившего у него тушу измененного медведя из темного леса, на этот молодой парень ответил четким отказом. Он не мог позволить себе подобной роскоши. Да, рядом с ним были только верные ему люди. Но любой намек на подобную ложь можно проверить с помощью мага разума. И ему хотелось быть уверенным в том, что он действительно получит такую возможность ответить честно на этот вопрос. «Да, ваше сиятельство, поставили вы меня перед фактом», – задумчиво выдохнул Юрий, медленно посмотрев по сторонам, сам прекрасно понимая, что тащить с собой этого паренька, который будет лезть в любую дырку в надежде на личную встречу с жутким монстром, которого можно будет быстро победить, в его случае просто бессмысленно. Поэтому лучше решить этот вопрос немного по-другому, тем более, что у него было время. Поэтому Юрий предложил Маркизу сводить его не туда, куда может пойти достаточно сильный отряд. который банально не даст возможности высокородному совершить подвиг. Никому не нужны такие конфликты. А если с ним что-то случится, кто потом отвечать за него будет? Хотя этот молодой парень и клянется и божится, что никому претензий не будет, тем более со стороны его душевно брата, отличающегося излишней жестокостью и агрессивностью, и который будет слишком сильно рад тому, что избавиться от потенциального конкурента точно не будет. Однако в темный лес Юрий мог бы его сводить. Тем более, что буквально на днях вернулась еще одна группа охотников. Вернее, вернулась именно то, что от нее осталось. Двое из пяти, которые наткнулись на группу измененных волков. Судя по всему, вожак этой группы был весьма силен. А значит, и этому маркизу будет достойный противник. Тем более, что он действительно был в доспехах, хоть и легких. а не в тех самых тяжелых рыцарских, на которых в турнирах участвуют и в том же таранном ударе по пехоте противника. Но все же доспехи, а не кольчуга, и прокусить их будет не так-то легко, хотя возможно. А у Юрия как раз есть время, пока магистр Филиберто Галлан закончит свою скупку товаров. Как он предполагал, этот молодой дворянин оказался достаточно сообразительным, чтобы согласиться на подобный подход к делу. Они сразу же пошли в банк гномов и заключили договор. Этот маркист тут же положил тысячу золотых на специальный счет, в оплату услуг проводника. Конечно, Юрий видел, что при известии о том, что он кого-то куда-то ведет, некоторые разумные воспряли духом. Ну да. Только он ведет людей не в мрачные земли, а в темный лес. А это две разные вещи. И артефактов древних людей в темном лесу нет. Так что пусть, что хотят, то и думают. Согласно ранее обговоренному плану, они выдвинулись с утра пораньше. Маркизу пришлось привыкать идти пешком, да и его людям тоже. Старый слуга, который, судя по всему, был чем-то вроде воспитателя или гувернера у маркиза, также нарядился в доспехе и даже взял небольшой щит к одноручному мечу. Пришлось, конечно, Юрию немного... осадить второго воина и самого маркиза, которые хотели взять с собой рыцарские копья. «А где вы с ними собираетесь сражаться? Среди деревьев-то?» В полный голос расхохотался Юрий, когда увидел эти здоровые оглобли в руках двух индивидуумов. «К тому же вы не забываете о том, что эти самые копья удобны именно во время таранного удара. А вы что, пешком разгоняться будете? Я первый раз слышу, чтобы человек в доспехах с таким копьем мог разогнаться до скорости рыцаря на боевом коне. Возьмите лучше мечи, и желательно либо одноручные, либо полуторные. Если не владеете двуручным боем, то щиты. Средние. Так удобнее будет. И готовьтесь в любой момент становиться спина к спине. Волки, на которых мы идем, опасны именно в группе. Они будут нападать на вас и сразу со всех сторон. И вам некогда будет этими оглоблями размахивать. Явно не желая этого делать, но вынужденный признать правоту Юрия, эти разумные быстро перевооружились, что сразу дало понять парню факт того, что у этого молодого дворянина имеется сумка путешественника. Но только что у них не было ничего, тут и мечи, и нашлись и щиты, вывод однозначный. Коней своих они тоже оставили в конюшне трактира, заранее проплатив все, как было нужно, чтобы их никто не обижал и не попытался найти новые хозяева. Юрий все же никак не мог забыть о том, насколько хитрыми здесь могли быть городские стражники, поэтому лучше было все решить заранее. В этот раз за ними никто не пошел. Ну, во-первых, на охоту идет четыре человека, два из которых как минимум умеют пользоваться оружием. Да, одет они довольно неплохо, хотя и средние по уровню защиты доспехи. на пара их собственных оговорок в трактире дали понять всем заинтересованным, что это титульный дворянин. А значит, связываться с ними будет себе дороже, тем более, что парень шел в сторону темного леса. А там, хотя и были достойные трофеи, но и неприятности можно было получить тоже немаленькие. Поэтому они вполне спокойно дошли до опушки леса и углубились туда постепенно все дальше и дальше, пока не обнаружили кровавые следы тех самых охотников, убегавших от волков. По крайней мере, останки одного из несчастных в виде его костей, обглоданных этими хищниками, прямо говорили о правильности выбранного Юрием маршрута. Так и сам факт того, что парень заметил свежие следы этих хищников с увеличенным размером лапы и когтей, уже свидетельствовали о том, что они в нужном месте. Именно здесь Юрий и начал свой план, который должен был ускорить столкновение этих индивидуумов с хищниками. Сам же он приготовил свой артефактный лук с тяжелыми боевыми стрелами, увидев, которые сам Маркиз, да и его верный стражник, могли только покачать головой. Все-таки они хоть немного, но разбирались в таких вещах. Или понимали, что тяжелой боевой стрелой из охотничьего лука никакой идиот, а Юрий, таковым точно не был, стрелять не будет. Сначала Юрий передвигался по краю поляны, скользя между тенями деревьев, как охотник в ожидании добычи. Его движения были почти бесшумными, каждое касание земли едва различимым. Лес, окружавший их, дышал своей зловещей тишиной, которая вскоре должна была нарушиться. Измененные волки были близко. К тому же, саму эту поляну он выбрал не случайно. Здесь густые ветви деревьев сливались в полный купол, через который лунный свет пробивался лишь тонкими серебристыми нитями. Земля была неровной, усеянной камнями и корнями, что могло бы стать препятствием для врагов, если бы они попытались окружить добычу. Удобное место для засады, а в центре поляны уже лежал барашек, недавно убитый ловким ударом Юрия. Его тело было аккуратно разложено, пока распороты кровь свободно стекла на землю. Запах свежей крови быстро наполнил воздух, распространяясь по ветру, словно зов к хищникам. Юрий понимал, что это вызовет не только вожака, но и его стаю, так он рассчитывал выманить их на бой. Сам Юрий занял место на возвышенности среди густых кустов, откуда можно было видеть все происходящее на поляне. В его руках был артефактный лук, оружие, которое он тщательно выбирал и модифицировал с помощью алхимии и магии. Резьба на нем переливалась слабым светом, отражая магические потоки. Лук был зачарован на дальность и точность, а тяжелые боевые стрелы, которые Юрий заряжал в него, могли пробивать даже закаленную шкуру измененных существ. И ожидая появления твари, Юрий постоянно проверял свои укрытие высматривая самые маленькие движения в тени деревьев. Не хватало ему еще самому оказаться в окружении этих самых волков. Так ведь легко превратиться из охотника в жертву. Так что тренированный слух парня, еще и усиленный эликсирами, уловил приближение волков еще раньше, чем их присутствие смогли ощутить другие участники охоты. Поняв, что враг приближается, он бросил быстрый взгляд на свою команду. Молодой дворянин, едва скрытый за одной из массивных коряг, был на пределе напряжения. Его лицо побледнело, но он все же сжимал рукоять своего меча с неистовым упорством. Для него этот бой был испытанием, а победа — подтверждение собственной силы. Юрий знал, что юноша стремится к славе, но понимал, что ему еще далеко до настоящего мастерства. Ему нужно время, чтобы стать настоящим воином. Старый стражник, стоявший рядом с молодым господином, выглядел намного спокойнее. На его лице читалось сосредоточение и готовность к действию, но без страха или лишних эмоций. Он проверял свои доспехи, касаясь металлических пластин на груди и плечах, будь то убеждаясь, что они крепко на месте. Его меч короткий и острый был уже готов к бою. Старый слуга, несмотря на свой возраст, тоже сохранил спокойствие и уверенность, которые могли бы вызвать восхищение. Он держался в тени за своим господином, следя за каждым его движением. Готовый прикрыть его в случае опасности, в руках он держал короткий меч, простое, но надежное оружие, которым он мастерски управлялся. Его глаза были сосредоточены на окрестностях, и, казалось, ничто не могло укрыться от его взора. А когда стражник взглянул в сторону парня, Юрий дал им тихий знак, подняв два пальца, и люди моментально затаились. Каждый принял свои позиции. Дворянин шагнул ближе к центру поляны, заставив выставив меч вперед и прикрыв щитом свой бок. Стражник чуть отступил назад, держа свое оружие и щит наготове Старый слуга стоял у самого края поляны, готовый прикрыть их тылы. Слабый ветер шевелил листья, и вместе с ним донесся еле заметный звук. Тихий, почти неслышный, но такой отчетливый для Юрия. Волки приближались. Измененные твари всегда двигаются немного не так, как это делают обычные хищники. Сейчас же они двигались осторожно и скрытно, как охотники, высматривающие добычу. Лес вокруг казался живым, но тревожно-молчаливым. Юрий натянул тетиву своего лука, держась в тени. Его взгляд был сосредоточен на движениях среди кустов на другом краю поляны. И вот он почувствовал их приближение. Их еще не было видно, но они уже были здесь. Скрытые тени среди деревьев, излучающие едва заметное магическое свечение. Стая, ведомая довольно опасным и сильным вожаком, была близко. Юрий знал, вот-вот разразится схватка, и все должно быть точно так, как он задумал. Именно поэтому он стремительно скользнул по стволу ближайшего дерева вверх и засел на ветке высокого дерева. Его взгляд пронизывал тьму под лесным пологом, словно он был частью самой природы. Это его движение стало последним сигналом для тех, кто был на поляне. Враг рядом, и нападение можно ожидать в любое мгновение, хотя все вокруг нее оказалось неподвижным, но опытный охотник чувствовал напряжение в воздухе, как натянутую струну, готовую оборваться. Он уже уловил запах волков, тяжелой, пропитанной магией смерти, мутировавшей вместе с телами этих некогда благородных существ. И вот они, тени, начали выскальзывать из-за деревьев, направляясь к приманке. Группа людей на поляне замерла. Молодой дворянин напрягся, сжимая рукоять своего меча так сильно, что даже суставы побелели. Стражник внимательно следил за передвижением в кустах. А старый слуга бросил быстрый взгляд на господина, проверяя его готовность к бою. Они знали, что бой уже на пороге, и любое неверное движение могло стоить жизни. Именно в этот момент из окружающей поляну темноты начали вырисовываться фигуры. Первые из них были чуть ниже уровня человеческого колена, но их внешность была далека от обычных волков. Мутировавшие твари из уродованной дикой магии представляли собой кошмарное создание, их тела были покрыты темной, словно обожженной шкурой, местами поросшей грубыми костяными пластинами. На спинах некоторых волков выпирали шипы, словно защитные костяные гребни, и их лапы казались слишком большими для тела, утяжеленные из-за деформации костей. Головы волков выглядели ужасающими, пасти были разорваны шире обычного. Зубы оголены, острые, как лезвие мечей, скапающие на землю ядовитой слюной. Их глаза, некогда живые, теперь излучали бледно-зеленый свет магии смерти. На некоторых волках вместо глазных яблок было пустое пространство, но они двигались уверенно, как будто их вел... незрительный а магический инстинкт. Самый крупный волк, который по размеру напоминал весьма крупного жреца, держался чуть позади, давая более мелким сородичам возможность окружить людей на поляне. Это был элитный боец стаи, измененный вожак. Его тело стало еще более массивным, покрытым грубыми костяными пластинами, настолько толстыми, что они защищали как от обычных ударов, так и от магических атак. Это существо обладало устрашающей силой и почти нечеловеческой скоростью, несмотря на свое массивное тело. Сама его походка была угрожающая. Он двигался плавно, будь то слившись с тьмой леса. А его слишком сильно отросшие когти царапали землю с громким скрежетом. Несколько раз он останавливался и втягивал носом воздух, чувствуя запах крови и мяса. А потом злобно рычал... как бы предвкушая близкую схватку. Юрий же, сидя на своем укрытии высоко на дереве, незаметно поднял лук, прищурив глаз, чтобы лучше оценить ситуацию. Он выбрал позицию идеально. Из этого угла ему были видны как волки, так и его союзники внизу. Ему предстояло не только защитить их, но и сделать это так, чтобы не помешать молодому дворянину совершить свой удар, который тот так... жаждал нанести. Ведь сейчас эти мутировавшие твари постепенно начали продвигаться вперед, медленно, но уверенно. Они приближались к центру поляны, где лежал барашек, труп которого продолжал источать запах, заполняющий воздух. Лидер стаи, огромный волк, почти в два раза превосходящий остальных, остался позади, как настоящий полководец, наблюдая за маневрами своих бойцов. Его кости, выглядывающие сквозь плотную шкуру, словно доспехи, казались закаленными в битвах. Его глаза, глубоко утопленные в черепе, горели ярким зеленым пламенем, испускающим магические потоки, которые объединяли всех волков в единую боевую группу. Юрий медленно и аккуратно натянул тетиву лука, прицеливаясь в этого огромного волка. Ветер коснулся его лица, принося с собой запах смерти и разложения. он готовился к первому выстрелу именно от этого выстрела зависела судьба всей засады именно в этот момент четыре волка почувшие свежий запах крови с диким рычанием бросились вперед вгрызаясь в пространство разделяющее их и людей на поляне. их движения были быстрыми бесшумными словно тени и только треск веток и тихий хруст под лапами выдавали их присутствие. дворянин стоял с мечом и щитом наготове. Его верный стражник прикрывал его спину, а старый слуга оставался позади, готовый оказать помощь в случае необходимости. Первый волк достиг цели, целясь в стражника. Его острые клыки блеснули в полумраке, когда он прыгнул на своего врага, но тот был готов. С точностью, проверенной годами опыта, стражник вскинул щит и услышал глухой удар, когда волк врезался в него. Не дав тваре времени на восстановление, он нанес мощный удар мечом, разрубая ее шкуру и пробивая кость. Волк взвизгнул и рухнул на землю, где его лапы еще продолжали судорожно двигаться, как будто он пытался встать, но его силы быстро угасли. Одновременно с этим молодой дворянин смело выступил вперед, взмахнул своим мечом. Его глаза горели решимостью и смелостью, и когда второй волк прыгнул на него, он встретил его мощным выпадом. Лезвие его меча рассекло плоть и кость, и волк рухнул на землю, издавая хриплый звук, прежде чем замереть. Дворянин быстро отступил назад, прикрываясь щитом, готовый к новой атаке. Тем временем третий и четвертый волки, видимо, более опытные в бою стали обходить людей, пытаясь зайти с боков. Однако они не успели добраться до цели. Третий волк наскочил на стражника, пытаясь оторвать его от хозяина. Но дворянин быстро пришел на помощь, и их совместными усилиями тварь была повержена. Четвертого волка встретил стальной клинок слуги. И хотя старик не отличался ловкостью, но точный удар в сердце заставил волка рухнуть. Все это время вожак, огромный и устрашающий, не спешил вступать в бой. Его пылающие зеленым светом глаза следили за действиями своих подчиненных. Он знал, что сила была на его стороне. Но что-то в этом противостоянии настораживало его. Он чуял опасность. Инстинкты подсказывали ему, что есть скрытая угроза. Вожак начал обходить поляну, внимательно присматриваясь и вынюхивая что-то в тени. И тут Юрий, сидя на дереве, напрягся, когда его взгляд остановился на вожаке. Он понял, что эта тварь гораздо сильнее остальных. Но годы охоты на опасных существ научили его искать слабости. Его глаза скользнули по волчьей броне, выискивая уязвимое место. Наконец он заметил тонкую линию под правой лопаткой, где кости не были защищены магическими наростами. Это был его шанс. Юрий сжал артефактный лук, натягивая тетиву до отказа. Его пальцы были уверены, а дыхание медленно и ровно. Он знал, что у него всего одна попытка. Едва вожак сделал еще один шаг в сторону поляны, Юрий выпустил стрелу. Она с тихим свистом пронзила воздух и ударила точно в уязвимое место волка, пробив плоть и кость. Вожак взывыл от боли, его тело пошатнулось, а зеленый свет в его глазах на мгновение погас. Сильный удар Юрия заставил монстра рухнуть на одно колено. Именно в этот момент молодой дворянин, услышав визг раненой твари, повернулся и увидел, как волк Припал на колени, словно сам склонился перед ним. Он сразу понял, что просто не может упустить такой момент. С громким боевым кличем он ринулся вперед и, подняв меч над головой, нанес мощный удар в шею вожака. Лезвие разрезало шкуру и пробило кости, и волк повалился на землю, больше не издавая ни звука. Радостный крик дворянина эхом разнесся по поляне. Оставшиеся в живых два хищника, которые шли следом за вожаком и только-только появились из леса, практически сразу бросились в освояси. Видимо, уже и сами понимая, что угроза от подобного противника для них была слишком велика. Ну да, это не стаи рвать людей, одетых в кожаную броню. Или же легкие кольчуги. Тут противник был более жесткий, да и пара попыток перекусить их щиты оказалась провальной идеей. Хотя они все же могли бы добиться результата, например, если бы напали со спины как раз на того самого старика слугу который старался прикрыть своим щитом не себя, а именно молодого дворянина. Тогда они хотя бы одного смогли бы убить, но в данной ситуации вожака стая, видимо, сбила с толку именно то, что запахов на поляне было куда больше, чем людей. Поэтому он на первое время просто затаился, банально ожидая, когда проявит себя тот, кого не видел перед собой. Но в то же время он не знал о том, что Юрий выцеливал именно его, а как не младших особей. А вот когда с ним разделались, то можно было бы и остальных добить, но это уже не имело значения. Та самая тварь, которую они убили, была достаточно велика и опасна. а сам вид этой ощетиневшейся многочисленными клыками морды кого угодно введет в ступор. Ведь если бы Юрий не вмешался, то эта тварь могла бы убить всех тех, кто был на поляне. И вряд ли даже запыхалась бы. Насколько знал Юрий, твари с такими клыками легко даже тяжелую кованную гномами броню как легкую тряпку разрывает. Именно его вмешательство и помогло решить этот вопрос. Однако, когда парень все же спустился с дерева и прошел мимо уже явно пытавшихся отдышаться людей, аккуратно выдернул свою стрелу из-за грифка убитого монстра, после чего поздравил маркиза с удачной охотой. Слуга дворянина буквально расцвел, захлопав вокруг своего хозяина, старательно воспевая его смелость и мастерство воина. Как они договаривались, тела остальных волков забрал Юрий. Им нужен был только этот монстр. Юрий на него не особо претендовал, чучело из него получится хорошее. А наличие всех органов подтвердит тот факт, что в этом убийстве не принимал участие никто другой, кроме самого молодого дворянина. Это был факт, хотя и не очень приятный для самого Юрия, ведь в этих органах можно было бы раздобыть хоть немного, на все же эссенции маны и других нужных ему ингредиентов. Но он пошел на эту жертву, так как хотел просто помочь хорошему человеку, достойному, по крайней мере, который был готов на многое, чтобы не допустить до руководства своими землями того, кто ведет себя не совсем адекватно. Ну что же. Попутно пока они отдыхали на месте этого побоища, а Юрий убирал свою добычу в собственную сумку путешественника, чем вызвал весьма удивленный взгляд со стороны дворянина. Они также обсудили еще то, что происходит в их королевстве с точки зрения событий, касающихся интриг эльфов. Ведь это их король умудрился также жениться на эльфийке. Уже привычно Юрий обратил внимание будущего герцога на тот факт, что никто не знает про ее родословную, кроме самих эльфов. Как он и думал, маркиз был в курсе того, что подсунули королева. И оказался тоже неприятно удивлен, когда в этот дамочек какой нормальной родословной. Ну, не было никаких доказательств благородности ее рода. И Юрий на это ему прямо указал. А как-то оспаривать его слова маркиз не стал. По той простой причине, что Юрий носил одежду эльфийского покроя, что подразумевало две вещи. Либо огромный достаток по меркам людей, чего явно не могло быть у простого охранника и поисковика, явно рискующего жизнью ради денег, либо определенный опыт общения с этими лесными жителями. Так что этот молодой маркиз, все же получив желаемую добычу, отправился в свое королевство весьма задумчивым. Скорее всего, когда он займет место герцога и подвинет с этой позиции своего старшего родственника, сам парень сделает все возможное, чтобы выяснить факты, касающиеся родословной их новой королевы. А это... Как минимум, потенциальный конфликт и гражданская война. Ну что же, по крайней мере, именно эльфы не получат власти в этом государстве. И Юрия это действительно радовало. «Да сколько же вам можно одно и то же повторять? Я сам выбираю, кого, куда и когда водить!» Как и следовало ожидать, как только Юрий вошел в главный зал трактира «Голова вепря», его уже ждала целая группа желающих получить его услуги. Причем, если этот маркиз, переодетый в барона, не особо жадничал, то эти индивидуумы хотели получить все и сразу. Но при этом денег солидных платить не собирались, поэтому парень просто отмахнулся от них, сказав о том, что никого никуда не поведет, только тех, кто достоин. А это был сложный вопрос, ведь люди, которые собираются идти в мрачные земли или... Тот самый темный лес, для того, чтобы буквально по щелчку пальцев получить что-то выгодное для себя, обычно обречены на проигрыш. И все те, кому Юрий помог раздобыть трофеи в виде таких монстров, вроде измененного медведя и измененного волка, довольно крупного, просто подвернулись вовремя. Обычно так не бывало. А ради некоторых монстров приходилось по неделе, а то и по две, бродить по этим лесным массивам. постоянно сталкиваясь с другими проблемами и весьма опасными существами. Так что в сложившемся положении можно было понять, что Юрий не хотел тратить время на людей, которые готовы заплатить ему от десяти до сотни золотых монет за убийство древнего дракона и не менее того. Для них какие-то такие монстры, вроде измененных медведей, кабанов и волков, которые, кстати... Если ворвутся в город, могут довольно сильно потрепать местных жителей, а то и уничтожить пару десятков стражников, и даже охотников с поисковиками не являются достойной добычей. Им всем подавай что-нибудь эпичное, а эпичное можно найти только в самой глубине этих территорий. Куда с такой толпой идиотов лучше вообще не ходить? Но так как он был единственным, кто оказался достаточно результативен, именно от него и пытались требовать подобных услуг. И за минимум оплаты. Ведь по сути, ему-то и делать ничего не придется. Просто нужно довести людей в нужное место и дать им возможность прославиться эпичной победой в веках. Вот только их сильно разочаровывало то, что парень оказался не так уж и глуп. И тратить свое время на воплощение их влажных мечтаний в жизнь ни в какую не хотел. И это положение дел всех этих благородных очень сильно разозлило. Дело едва не дошло до дуэли. Но, как Юрий и предполагал, никто из этих умников не захотел связываться с магистром-артефактом из империи, который, едва освободившись, тут же наложил свою загребущую руку на Юрия, банально оставив всех желающих просто за бортом зоны своих интересов. Тем более, что его отряд уже был практически готов. После всех инструкций Юрия все эти разумные были готовы к своему путешествию. К тому же сам Юрий намеревался провести их как можно аккуратнее. показать самое интересное для таких вот индивидуумов места после чего помочь добыть что нибудь необычное и тогда они вернутся обратно он не собирался их вести к паукообразному монстру зная людей юрий понимал что они в первую очередь постараются напасть на это существо так как оно для них опасно. а чем оно опаснее тем желание его голова на стене в виде трофея именно поэтому юрий решил отвести их как раз к месту, где обитают те самые двухголовые и плюющиеся ядом твари. Пусть увидят их и порадуются такой встрече. Остальное уже будет не суть важно. Для себя он свой план полностью выполнил за это время. Что явно чувствовал сам магистр, попытавшись аккуратно расспросить парня о том, какую добычу Юрий сумел получить за это время, пока их тут ждал. Да, старик был не совсем доволен тем фактом, что Юрий оказался куда хитрее, и поэтому отправился на территорию этого города без сопровождения самого магистра. Хотя отрицать тот факт, что парня все-таки искали все, кому не лень, и даже некоторые из преподавателей академии вели себя не совсем корректно, тоже не смог. Зато Юрий почувствовал подтверждение того, что на экзамене, когда он сдавал свои знания по стихии огня, Его действительно хотели, если уж не заставить, то хотя бы жестоко изранить. Все те преподаватели, которые участвовали в этом экзамене в качестве комиссии, оказались под следствием тайной службы императора. И кажется, даже один из магов-артефакторов гильдии магов империи попал в немилость к этой службе. Ну а что они хотели? Сами виноваты. Нужно было быть внимательнее к таким вещам. Если уж они решили устроить такой экзамен ему, то должны были устроить его для всех студентов Академии, а не для кого-то одного. Как выяснил магистра Юрий, тайная служба императора тоже была довольно пронырливой и хитрой. Ее сотрудники дождались того самого момента, пока начнутся другие экзамены, и выяснили, что на них к студентам у этих же преподавателей был совершенно другой подход. Как результат, их обвинили в предвзятом отношении к отдельно взятому студенту, который к тому же является гражданином совершенно другой страны. Хотя Юрий не ожидал такого подвоха со стороны императора. Но как-то это не отменяло всего того, что случилось. Виновные были наказаны. А Юрий хоть немного, но все же успокоился. Так как на кафедре артефактурики и алхимии в академии у него среди преподавателей врагов пока что не было. По крайней мере, пока что. Но будет ли так всегда, Юрий точно знать не мог. Да и сложно было подобное предугадать. Тот же магистр Филиберто Галлан был своеобразным покровителем для паренька только из-за того, что Юрий был ему интересен. И не более того. А что будет потом? На этот вопрос у Юрия ответа пока что не было. Их поход в мрачные земли начался, как и парню хотелось, с утра пораньше. Старый магистр при Юрии еще несколько раз пообещал самые возможные карательные меры тем, кто хоть раз бы попытается нарушить его приказы и инструкции парня, прямо касающиеся их безопасности на территории мрачных земель. К тому же все они уже заранее знали о том, что им всем придется идти пешком. Провизию и все то, что было необходимо, взяли с собой в сумках путешественника. При этом были весьма недовольны, когда им пришлось отказаться от палаток. «Да это же глупость!» – не сдержался Юрий, когда услышал очередную попытку возразить на подобное требование с его стороны. «Вы совсем идиоты, что ли? Там, на территории мрачных земель, нельзя терять из видов ближайшие земли. Вы и так там будете видеть от силы метров на пятьдесят. А в этом проклятом тумане может скрываться все что угодно, а вы палатки ставить надумали. Может быть, еще и костры будете разводить, песенки по вечерам петь». А может, вы тогда уже напишите огромный плакат и поставите его над собой, на котором будет написано «Здесь ужин для местных монстров, приходите и жрите». Если вы настолько идиоты, то мне с вами не по пути. Услышав эту отповедь, старый магистр, хотя и был не совсем доволен подобным раскладом, но все же приказал палатки тоже оставить. Но ведь действительно, стоит только один раз отнестись к такому делу легкомысленно, и все. Твоя жизнь закончена. Что палатка делает по сути? Защищает человека, например, от того же дождя или вечерней и утренней росы. Только вот есть проблема. На территории мрачных земель дождей или рос, или даже, не дай боги, какого-то снега, никогда не бывает. Там всегда сухо. Видимо, из-за самой этой аномалии, которая создала данное место. Поэтому палатки там и не нужны. К тому же давайте представим себе картину. Нападает на их лагерь какой-нибудь монстр. Часовой поднимает тревогу. И что будут делать люди? Находясь в палатке, они не могут четко оценить угрозу и величину опасности. По сути, они эффективно попытаются одеться, обуться, взять доспехи, которые не так-то легко надеть. А ведь они в палатке все равно все это снимут. И только после всего этого соизволят выйти наружу. А у палатки вообще-то один выход. Всего лишь один. То есть, выходя через этот выход, они могут там столпиться, начать толкаться, друг другу будут мешать. Даже если они сообразят, что надо как можно быстрее покинуть палатку, опять же, столпотворение у выхода вполне реальный процесс. В спешке еще не такое бывает. И что мы в данном случае имеем? Потерянное время. Гибель практически всего отряда, если не вообще всех, кто в нем был. И только из-за того, что они не учли многих факторов. Ночлег же под открытым небом, без какого-либо укрытия в виде палатки, уже сам по себе подразумевает тот факт, что спать придется одетым и в доспехах. То есть терять время на одевание и застегивание всех необходимых застежек, которые удерживают ту же кольчугу или какие-нибудь наплечники, уже не придется. Ко всему прочему, оружие будет под рукой. Твоя задача просто вскочить, вытащить клинок из ножен или взять в руки щит и развернуться в сторону угрозы, которую от тебя не будет закрывать материя, что тоже имеет значение. Особенно в такой ситуации, если вдруг твари которые нападут на лагерь, будет несколько десятков, вроде тех самых тушканов. Да для них такая пища, да еще и упакованная в материю, будет просто подарком от богов. Все это они поняли буквально на первом же привале. Юрий специально, когда заходил на территорию мрачных земель, повел их именно таким маршрутом. Именно через территорию, которую обычно контролировали тушканы. Они тут часто мигрировали из стороны в сторону, старательно выжирая все, что только было возможно по пути своего следования. Как и следовало ожидать, посреди ночи появилась мигрирующая группа этих существ. Юрий всех поднял по тревоге, и перепуганные жители империи, включая тех же наемников, которые просто не понимали того, с чем тут столкнулись, увидели, как через их брошенные вещи переваливает толпа почти сотню таких существ. Ростом не выше колена, но очень быстрых и шустрых, а уж про их прыжки тут и говорить не приходится. В случае нужды эти твари могли подпрыгнуть до головы всадника, сидящего на боевом коне. Так что их силу тоже недооценивать не надо. А это всего лишь пограничные хищники этих территорий. И чем дальше они будут заходить, тем все эти твари будут становиться сильнее и агрессивнее. Так сказать, получили наглядный урок. А пока все растерянно пытались понять, что происходит, еще не проснувшись как следует, Юрий успел набить десяток тушек этих тварей, из которых, естественно, ничего и никому продавать не собирается. Разве что мясо трактирщику продаст. А что? Эти существа тоже были съедобными. И некоторые торговцы даже закупали копченые тушки, чтобы продавать их, как своеобразный деликатес, в других государствах. Что не говори, о подобных монстров на чужих территориях было просто не встретить. Потом они дошли до территории двухглавых змей. Сначала обычных, где немножко поохотились. И едва не потеряли одного наемника, которого тварь успела... ухватить за сапог, но зубы ядовитой змеи застряли в кольчужной сетке, которая покрывала его обувь. Однако сам факт, капающего с этих довольно длинных клыков яда, заставил многих из них задуматься о серьезности мер безопасности на этих территориях. «Ну что, все еще хотите в палатку залезть?» Когда они второй раз хотели расположиться на ночлег? Юрий решил подшутить над двумя студентами Академии, которых магистр Филиберто Галлан взял с собой для так называемой практики, и которые больше всех возмущались о том, что им не придется ночевать хотя бы с небольшими удобствами, а нужно будет спать прямо так, в той самой одежде, еще и в кольчугах, с оружием под рукой, буквально на голой земле. А вы представьте, что бы вы делали, если бы я поднял тревогу, а эти тваря захлестнули бы вашу палатку, в которой вы как Последние идиоты пытались бы найти выход со сна. Теперь представили? Я не понимаю, кто вообще вам сказал, что на этих территориях можно быть настолько расслабленным. А если это кто-то все же сделал, то советую вам при возвращении, если будете живыми, плюнуть в рожу такому умнику. И на это свое замечание Юрий в этот раз не получил никаких возражений, ведь он был полностью прав. Так что с ним никто даже спорить больше не стал. а все старательно выполняли то, что он говорит. На этой охоте за простыми двуглавыми змеями они смогли хоть как-то, но все же поразличься. И даже начали звучать странные слова о том, что ничего опасного в этой местности нет. Услышав это, Юрий мог только покачать головой. Эти люди действительно ничего не знали про мрачные земли. «Вы бы не расслаблялись?» Коротко усмехнулся он, наблюдая за тем, как несколько наемников старательно загоняют одну-двухголовую змею между камнями, рассчитывая на то, что получат трофея. Вообще-то у каждой такой стаи есть вожак. Тварь, которая превосходит младших особей, по крайней мере, раза в два, а то и в 3 Если вы расслабитесь, то вас могут легко угостить плевком с ядом. Не говоря уже про то, что такой плеок может быть не только ядовит, но и очень опасен. виду кислотности. Вы когда-нибудь видели, чтобы такой яд разъедал ту же кольчугу буквально за пару-тройку мгновений? Нет? А я бы посоветовал как-нибудь посмотреть. Да, мы как раз туда идем. Думаю, что вам понравится подобное зрелище. И судя по всему, единственным, кто серьезно отнесся к предупреждениям Юрия, был именно сам старый магистр. А вот наемники, которые уже убили трех двухглавых змей, теперь просто весело смеялись, радостно топали по этой местности, старательно ногами переворачивая камни. Так что для Юрия неудивительным был тот факт, что в скором времени один из наемников в судорогах скончался, когда выскочившая из-под одного такого камня двухглавая змея вцепилась ему прямо между ног. Никогда не стоит недооценивать способность этих существ к прыжкам. Некоторые змеи могут прыгать чуть ли не на десяток метров в длину. А уж подпрыгнуть метра на полтора вверх для них особой сложностью не является. По крайней мере, после подобного сюрприза наемники перестали маяться дурю. А едва не сделали новую глупость. Благо, что Юрий успел дать одному из них подзатыльник, прежде чем этот идиот сформировал магическое плетение. И тут наступило время орать уже самому старому магистру. Как бы они не относились к самому Юрию, но старого магистра им приходилось слушать. Так что эти умники быстро поняли, что если и сделать такую глупость то станут легкой добычей для местных тварей. Конечно, сейчас они были уверены, что никакого опасного поблизости просто нет. Только вот они сильно ошибались. Возможности Юрия к зрению в данной местности позволяли ему видеть гораздо больше, и он прекрасно видел, что за одним из соседних холмов, так сказать, греется на солнышке довольно крупная двуглавая змея. Эта змея была куда больше даже тех, что плюются ядом. Эта тварь только в длину была около 20 метров, а каждая голова у этого существа по своему размеру напоминала как минимум лошадиную голову, если не больше. Такое существо легко могло проглотить живьем человека, без особых проблем. А учитывая тот факт, как у них могут раскрываться пасти, для этих существ не станет проблемой и лошадь заглотить. Так что, решив встряхнуть этих индивидуумов, Юрий повел их как раз в ту самую сторону. «Так вы думали, что здесь нет таких опасных тварей?» Коротко усмехнувшись, парень постарался указать им на то, что видит перед собой, и что они уже потревожили своим топотом по ближайшей территории. А вот теперь познакомьтесь с существом, который может быть вожаком этих самых маленьких змеек, которых выгоняли по этим камушкам. встревоженная их присутствием змея не стала ждать, пока незваные гости себя проявят. И сама скользнула им навстречу, бросившись в атаку. Это им еще повезло, что наемники оказались все-таки профессионалами своего дела. И как только Юрий сказал о том, что им нужно подготовиться к встрече, они взяли оружие на изготовку. Так что удар двух довольно неплохо защищенных прочной чешуей голов эти люди встретили пехотными щитами повезами. И хотя и не смогли полностью отбиться, но убить кого-либо из них эта тварь просто не смогла. Хотя два наемника разлетелись словно игрушки в разные стороны от удара сапога родителя. Тут же, выгнувшись перед ними и рассерженно шипя, эта двуглавая змея попыталась схватить еще одного наемника, но тот оказался достаточно умным. Подбросив щит навстречу твари, что ее просто отвлекло, этот наемник постарался уйти перекатом в другую сторону. Не в ту, где его поджидала вторая голова существа, а в противоположную. Остальные же наемники быстро начали окружать это существо, а маги, присутствующие в отряде, принялись шуршать свистками, имевшимися у них в запасе. Вот же странная ситуация. Собственную магию, одаренную в этой местности, использовать просто не могли, так как это могло быть смертельным сюрпризом. А магию из свистков вполне получалось. Почему? Так кто же сможет сказать ответ на этот вопрос? Для этого нужно было знать все секреты данной территории. А Юрий таковым знатоком не был. Он просто отошел в сторону и присел на камень, внимательно наблюдая за тем, как развивалось это сражение между отрядом, что он привел на эту территорию. И довольно опасной тварью. Вообще-то такой монстр даже для группы опытных поисковиков-охотников был достаточно опасным, а тут люди, которые в глаза никогда таких чудовищ не видели. Вот только наемники все же оказались достаточно опытными в столкновениях, они быстро окружили змею полукругом и начали атаковать с разных сторон. В то время как одаренные забрасывали эту тварь полетениями из свитков. Так что вскоре обугленный труп двуглавой змеи рухнул на камне, а эти разумные едва не принялись орать в приступе радостной эльфарии. «Вы что, хотите сюда и других таких же тварей призвать?» Воспользовавшись мгновением тишины, резко спросил у них Юрий, что заставило данных индивидуумов одуматься. Как он и предполагал, два наемника, которые первыми пытались остановить эту змею, получили достаточно серьезные повреждения. У одного были сломаны ребра, а у второго – нога. Но благо, что у них имелись и свитки лечения, и эликсиры. Так что, быстро подлечив наемников, отряд двинулся дальше. Но теперь никаких шуток и радостных ухмылок после первого столкновения с местными монстрами на их лицах видно не было. А ведь еще сутки назад, когда на их лагерь ночью налетела волна тушканов, именно эти люди в панике и чуть ли не глышом стояли в стороне на пригорке, наблюдая, как эта серая масса многочисленных существ просто топчется по их вещам, при этом старательно загаживая все, что только было возможно. Теперь они, конечно, стали немного опытнее, но надолго ли? Зато в глазах старого магистра появилось ничем не прикрытое уважение, которое тот транслировал Юрию. Ведь, как он знал, парень действительно был достаточно опытным в таких делах специалистом подобного рода. Эту добычу они тоже забрали. Да, Юрий и не претендовал на нее. Магистр ему и так обещал оплатить за все, заочно приняв у него все зачеты за второй год обучения. А Юрий сможет сосредоточиться на алхимии и стихийной магии. Попутно изучает то, что ему будет интересно, и по артефактурике. Учитывая тот факт, что в этом случае для него посещение занятий будет Фактически свободным. Парень понимал и то, что в сложившемся положении станет снова бельмом на глазу различных одаренных. Но тут ничего не поделаешь. Эти люди всегда завидовали тому, кто может быть хоть в чем-то более успешным. И тут уже действительно никак ситуацию не исправить. Ведь не будет же Юрий под всех этих красавцев подстраиваться всем мил не будешь. Всегда найдется кто-нибудь, кому что-то в тебе будет. не нравится. Убедившись в том, что они полностью подобрали все и помогли раненым, Юрий пошел дальше. Ему еще предстояло довести эту группу до ближайших руин, где он надеялся встретить каких-нибудь монстров, вроде тех самых плюющихся двухглавых змей, заранее предупредив этих индивидуумов о том, чтобы они не думали, будто таких тварей в данной местности мало. Их тут хватало. Только вот люди иногда могли просто пройти мимо, не заметив таких существ, практически у себя под носом. Он был типичным доказательством этого, так как только на открытых им новых монстрах уже заработал не одну тысячу золотых, что явно поправило его собственный бюджет, чего других поисковиках, охотниках просто не скажешь. К тому же, к окончанию подобных путешествий у него должны были появиться как минимум шесть стражей, которые будут защищать Юрия даже эффективнее, чем те самые големы. Поэтому парень надеялся стать более свободным в своих действиях, чем был сейчас. К сожалению, сейчас он сильно зависел от тех, кто с ним ходит. Зато потом он будет уверен в собственной безопасности, ведь подкупить таких существ будет просто нереально для того, чтобы они могли сделать подобное. Необходимо было, чтобы у этих существ имелись обычные человеческие чувства и желания, а для этого нужна душа. У этих же существ ничего подобного просто нет. Это будут практически те же самые зомби или големы, только из плоти и магии, что и будет играть на руку парню, который уже назвал их безликими, так как тела этих существ будут достаточно пластичны для того, чтобы они могли изобразить кого угодно, по крайней мере внешне. А остальное пока что парня не интересует.